Выньте обжаренную ветчину, вылейте в сковороду полстакана холодной воды или чашку кофе. Оставьте жидкость кипеть, пока полученная подливка не станет красной. Тщательно размешайте ее и вылейте на ломти ветчины. Отличное блюдо! Мамалыга. 2 столовые ложки сливочного масла, чайная ложка соли, 5 стаканов кипящей воды, стакан дробленной кукурузы. Положите масло и соль в кипящую воду. Медленно засыпьте крупу, помешивая. Накройте крышкой и варите на медленном огне 30-40 минут. Очень способствует пищеварению. Жареная зубатка. 1 килограмм зубатки, выпотрошенной и без кожи. Полстакана просеянной пшеничной муки. Полстакана желтой кукурузной муки. Три столовые ложки жира из бекона или криско. Соль и перец по вкусу. Обсушите зубатку салфеткой, смешайте пшеничную и кукурузную муку, соль и перец. Обваляйте зубатку в этой смеси и жарьте до золотистой корочки сначала на одной, а потом на другой стороне. На все про все у вас уйдет 8-10 минут. Слава Господу за то, что он создал зубатку. Молочная подливка. Используйте сок от свинины или цыпленка после жарки. На каждые 3 столовые ложки сока добавьте 3 столовые ложки муки И как следует перемешайте. Подогрейте, помешивая до золотистого оттенка. Добавьте полтора-два стакана молока. Держите на огне, помешивая, пока не загустеет. Годится к любому блюду. Свиные отбивные с подливкой. 4 ломтика бекона, 4 больших и толстых свиных отбивных, соль и перец. 1 треть стакана муки, полтора стакана молока. Сначала обжарьте бекон, потом обваляйте свинину в муке с солью и перцем. Оставшуюся муку не выкидывайте. Поджарьте свинину с обеих сторон до золотистой корочки на жире от бекона. Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите минут 30, пока свинина не станет мягкой. Добавьте оставшуюся муку в жир и тушите до золотистого цвета. Влейте молоко и кипятите на слабом огне, пока подливка не загустеет. Большой Джордж за раз мог съесть 8 отбивных стручковая фасоль, кость от окорока, чайная ложка сахара, 1 килограмм стручковой фасоли, немного красного жгучего перца, соль по вкусу. Положите кость в кастрюлю и добавьте воды. Доведите до кипения. Очистите фасоль от хвостиков и поломайте или порежьте стручки на кусочки желаемой длины. Добавьте в кастрюлю вместе с сахаром и перцем, Тушите на среднем огне около часа. Восхитительная фасоль, пальчики оближешь. Коровий горох Сипси. Стакан сухого коровьего гороха, нарезанная луковица, кусок соленой свинины или 4 кусочка бекона, 4 стакана воды, немного красного перца. Все продукты положите в кастрюлю и тушите на медленном огне до мягкости, часа 3. На следующий день даже вкуснее кукуруза под белым соусом, 6 початков кукурузы сладкой и белой, половина или один стакан молока, разбавленного водой, 2 столовые ложки сливочного масла, соль и перец. Отделите зерна кукурузы от початка и поскребите кочерыжку тупым концом ножа, чтобы снять то, что осталось. Тушите с маслом на медленном огне, постепенно добавляя молоко с водой, соль и перец. Прокипятите минут 10 до готовности. Полезно для здоровья. Лимская фасоль и каролинские бобы. Литровая банка свежих бобов и фасоли, кусок соленой свинины или 6 кусочков бекона, соль и перец по вкусу. Налейте воды, чтобы покрыла бобы и фасоль, доведите до кипения и варите до готовности на слабом огне, добавьте соли и перца прямо с грядки у вашего дома жареные зеленые помидоры. Один зеленый помидор среднего размера на едока, соль, перец, белая кукурузная мука, жир, вытопленный из бекона. Нарежьте помидоры на ломтики толщиной в пол сантиметра, посолите, поперчите, обваляйте в муке, в большой сковороде разогрейте жир и жарьте помидоры до золотистой корочки с обеих сторон. Вам покажется, что вы уже в раю. Жареные зеленые помидоры с молочной подливкой. 3 столовые ложки жира, вытопленного из бекона, 4 твердых зеленых помидора, нарезанных ломтиками толщиной в сантиметр, взбитые яйца, панировочные сухари, мука, молоко, соль и перец. Разогрейте жир в чугунной сковороде, окуните помидоры в яйца и обваляйте в панировочных сухарях. Медленно жарьте в жире с обеих сторон до золотистой корочки. Выложите помидоры на тарелку. На каждую столовую ложку оставшегося в сковороде жира добавьте столовую ложку муки и перемешайте. Затем влейте стакан теплого молока и не снимайте с огня до загустения, все время помешивая. Добавьте соль и перец по вкусу. Помидоры залейте подливкой и подавайте горячими. Это самое вкусное блюдо на свете. Конец книги. Январь 2010 года. Звукорежиссер. Людмила Каверзнева. Читала Наталья Карпунина.